Глава двадцать третья Все следующее утро я провел, перекапывая имеющиеся у меня книги Брайана Мюррея. Даже проглядел по диагонали его последний роман «Умри слегка», в котором Элис Фиджеральд раскрывает убийство, совершенное подростковой бандой в старших классах местной школы. Роман настолько отстал от жизни, что это вызывало некоторую утробь. Брайан терпеть не может заниматься всякого рода изысканиями, и у меня возникло чувство, будто все, что он сделал в плане подготовки к написанию своей последней книги, это сходил на сдвоенный киносеанс из Ребят по соседству и того фильма с Мишель Пфайфер, в котором она учит детишек из бандитского микрорайона: Ребята по соседству Boys in the Hood американская кинодрама 1991 года, про подростков из криминального района Лос-Анджелеса. Номинант на премию «Оскар». Фильм с Мишель Пфайфер «Это опасные мысли». «Dangerous Minds» режиссера Джона Смита, 1995. Сразу после полудня мне позвонила агент Перес напомнить, что я так и не отчитался о своем местоположении и передвижениях во время убийств. «Простите», — покаялся я, — «был занят. Может, прямо сейчас это сделаем? Назовите мне даты, а я попробую проверить, знаю ли я, где был, когда все это происходило». «Годится», — ответила она. Я открыл календарь на лэптопе, и мы начали сверять даты. Первым делом агент Перес спросила меня про Элейн Джонсон. «Я уже отправил эту информацию агенту Малви», — напомнил я. Я тогда был в Лондоне. — Тринадцатого сентября, верно? — Верно, — подтвердила она. После этого настала очередь Робин Калахан, которую застрелили 16 августа прошлого года. В моем календаре на эту неделю ничего не нашлось, не считая того факта, что весь тот день я проторчал на работе, о чем и сообщил агенту Перс. Она спросила, может ли кто-то поручиться за меня. 16 августа была суббота. Так что я ответил, что в тот день оба моих сотрудника наверняка были в магазине, и что они с радостью ответят на все ее вопросы. Следующий вопрос касался Джея Брэдшоу, мужчины, забитого до смерти в собственном гараже в Деннисе, на мысу. Как оказалось, произошло это 31 августа. — В то воскресенье я летал в Лондон, — сообщил я. — В какое время? — Рейс был в 6.30, так что я наверняка выехал в аэропорт около трех. Раненько, — заметила она. — Знаю, — ответил я. — Я люблю приезжать пораньше, если есть такая возможность. Лучше приехать с запасом, чем бежать, сломя голову, и в итоге опоздать. На два других отрезка времени... которые ее интересовали, убийств Билла Манса и Итана Берда, у меня не оказалось надежного алиби. Хотя произошли они в те дни, когда я наверняка был в старых чертях. «К сожалению, больше ничем помочь не могу», — сказал я. «Спасибо. Вы и так очень помогли, мистер Кэршоу. Вас не затруднит прислать точные номера рейсов вашей поездки в Лондон, если они у вас остались?» «Конечно, не затруднит», — ответил я, решив не напоминать ей, что я уже отправил их агенту Малви. «И еще, я понимаю, что это было очень давно, но просто, чтобы окончательно закрыть тему. Можете сообщить мне, где вы находились 27 августа 2011 года?» «Сейчас гляну». «И что произошло в эту дату?» — спросил я. «В эту дату?» В дорожно-транспортном происшествии с велосипедом возле Саратога-Спрингс погиб Стивен Клифтон. «Вы уже и раньше упоминали это имя. Я не знаю, кто это такой. Агент Малви тоже ничего про него не рассказывала. Его убийство отражено в ее записях», — сказала Перес. Я опять принялся прокручивать назад компьютерные календари. Подумывал что-нибудь сочинить, но вместо этого произнес. В тот день я наверняка был на работе, но, честно говоря, это было слишком давно, в календаре ничего. — Хорошо, мистер Кэршоу, нет проблем, но я подумала, что все равно стоит спросить. — Ладно, спасибо, — отозвался я. Подумалось, что на этом наш телефонный разговор и будет окончен, но агент Перес Кашлинов произнесла. Я понимаю, что уже спрашивала вас об этом, но когда к вам пришла агент Малви, у вас сразу возникло убеждение, что между вашим списком и нераскрытыми преступлениями есть какая-то связь? Я еще раз хочу услышать ваш ответ. Сходу не возникло, но, может, просто что-то во мне не желало признавать такую связь. Понимаете, довольно противное чувство — составить какой-то дурацкий список, а потом обнаружить, что кто-то использует его для совершения реальных убийств. Ничуть не сомневаюсь. Она сначала рассказала мне про эти птичьи убийства и о том, как связала их с убийствами по алфавиту. Это книга Агаты Кристи. Точно. Честно говоря, поначалу это показалось мне настолько притянутым за уши, «Однако тот человек, убитый на железнодорожных путях, Билл Манса...» «Похоже, что это убийство и впрямь подражало двойной страховке. Но, как я уже сказал, я во все это особо не верил, пока мы не нашли те книги в доме Элейн Джонсон». «Тогда все стало ясно. И еще стало ясно, что убийца хотел, чтобы я это понял. Или хотел указать на меня, наверное». На самом деле не знаю, мы много рассуждали на эту тему, мы вдвоем. Кто? Вы и агент Малви? Мы подумали, что этот человек, что Чарли, так мы его условно назвали, попытается довести свою затею с убийствами до конца. А еще пришли к выводу, что он и вправду старается с максимальной точностью передать сам дух убийств из книг, послуживших ему основой. Можно задать вам вопрос относительно одной из ее заметок. Она записала три имени, которые назвала «Птичьи убийства», а потом добавила «Кто истинная цель?» Можете сказать, что это может значить? В убийствах по алфавиту серия преступлений совершается так, будто это заскок какого-то психбольного, повернутого на буквах. Но убийца держал в голове только одного человека, смерти которого действительно желал. Остальные были лишь прикрытием. Так что вы думаете, что и с птичьими убийствами может быть такая же история? Не то чтобы думаю, но это не исключено. Равно как и не исключается вероятность того, что вообще все эти преступления, все привязанные к вашему списку, — Прикрывают лишь одно единственное убийство. — Конечно, — согласился я, — такая возможность действительно существует. Но если так, то вам не кажется, что это уж слишком — убивать такую бездну народу, только чтобы спрятать всего одно убийство? — Да. Наступила продолжительная пауза, и я поначалу даже не понял, то ли звонок разъединился, то ли она просто задумалась... — Итак, если бы вам пришлось строить предположение, — наконец произнесла агент Перес, — то кто из трех жертв птичьих убийств был истинной целью преступника? — Если вам так уж хочется это знать, то я бы сказал, что Робин Каллахан, поскольку из всех троих она наиболее известна и успела разозлить целую кучу народу. — Я тоже так подумала. — отозвалась она, и опять последовала пауза. — Не возражаете, если я еще вам позвоню, если у меня возникнут какие-то другие вопросы? — Конечно же, не возражаю, — ответил я, после чего мы распрощались. — Я позвонил в старые черти, — ответила Эмили. — По-прежнему болеешь? — Не так уж, чтобы и ужасно, но хорошего мало. — Оставайся дома, тут все нормально. Я собрался было закончить разговор, но тут решил, что раз уж Эмили на линии, то можно задать ей несколько вопросов. «Можно я назову тебе несколько имен, а ты скажешь, слышала ли их когда-нибудь?» — спросил я. «Угу, давай», — отозвалась она. «Итан Бёрд». Эмили секунду помолчала, потом произнесла. «Никогда про такого не слышала». «Джей Брэдшоу?» «Нет». «Робин Калахан?» «Ну как же, конечно! Это же та психованная телезвезда, которую убили! Я просто уверена, что когда-нибудь про нее напишут книгу, и получится настоящий криминальный бестселлер!» «А почему ты говоришь, что она психованная?» «Ну, не знаю. Наверное, где-то слышала. Она написала книгу про супружескую измену, так ведь?» Точно. подтвердил я. Закончив и этот разговор, я еще немного поразмыслил, не могла ли Робин калахан быть истинной целью трех птичьих убийств. И хотя никто из троих откровенно не выделялся, все-таки должен быть кто-то, кого Чарли изначально держал в голове. Он знал, что будет подражать убийствам по алфавиту и знал, что не собирается использовать алфавит. Если в первую очередь ему требовалось убить Робин Калахан, тогда лучшим способом прикрыть — это было бы найти еще двух потенциальных жертв, чьи имена или фамилии наводили бы на мысли о птицах. А Робин Калахан вполне естественным образом просилась на роль основной жертвы, в том смысле, что раздражала людей. Пыталась оправдать супружескую измену, разрушила как минимум две семьи. Днем я прилег вздремнуть на диване. Мне опять снилось, что за мной гонится, как и всегда. Даже когда я был мал, то частенько видел сны, в которых обнаруживал, что мои родители, мои друзья, мои учителя — сплошь злобные монстры, и что мне нужно срочно спасаться от них. В самых жутких кошмарах я был не способен двигаться. Ноги тяжелели, вязли в земле. На сей раз... В этом сне единственным человеком, от которого я не убегал, была Гвен Малви. Она была на моей стороне, и мы вместе пытались скрыться от настигающей нас смертоносной своры. Проснувшись, я бросился в туалет, думая, что меня сейчас стошнит, но нет, обошлось. Переоделся к ужину, заправив синюю клетчатую рубашку в темные вельветовые брюки, натянул свой любимый свитер. черный и кашемировый, с высоким горлом. Последний подарок, который получил от Клэр на Рождество, незадолго до ее смерти. Встал перед высоким зеркалом в прихожей и мысленно спросил у Клэр, как я выгляжу. «Отлично выглядишь», — ответила она. «Ты всегда отлично выглядишь». Я представил, как она пробегает пальцами по моим коротким седым волосам. «Что мне делать?» — спросил я. — Со всеми этими убийствами. «Ты во все это вляпался?» — ответила она. «Ты вылезай!» Клэр вообще частенько так говорила, только еще чаще адресовала эти слова самой себе. Примерно те же самые слова она произнесла, признавшись мне, что опять связалась с наркотиками. «Я выразил готовность помочь», но клэр лишь отмахнулась Э нет это я блин, во все это вляпалось мне и вылезать. Я частенько думал, что это ее черта, ее готовность не открещиваться от собственных ошибок только к лучшему, однако теперь уже не был, в этом настолько уж уверен. Всю жизнь она постоянно во что-нибудь вляпывалась, но важнее всего для нее было избегать конфронтации. не расстраивать людей, брать всю вину на себя. Причинять вред самой себе – это было для нее совершенно нормально, но Клэр пошла бы на все, что угодно, только чтобы не причинить вред кому-нибудь еще. Это было ее первейшее правило – ни в коем случае не допускать столкновений, не позволять другим людям брать ее проблемы на себя. «Это я, блин, во все это вляпалась», Но вот тут-то она ошибалась.